Глава третья. — Это кто тебе дал? Брезгливо сморщившись, Ник подцепил со стола брата ярко-оранжевую кассету. Рэп-удар. Значилось на передней части. Костик соскочил со своей кровати в попытке перехватить кассету. Но долговязый старший брат без труда поднял руку над головой, заставляя Костика прыгать возле него, как собачонку. — Дай! Я за нее чирик заплатил! — Еще и заплатил? «Дай, говорю!» Ника опустил кассету на уровень глаз и тут же поднял снова. «Я тебе говорил не слушать всякий кал!» «Это не кал! У нас в классе все слушали!» «Кал все у тебя в классе слушают!» Костик пихнул Ника кулаком в живот так, что тот сложился пополам, судорожно хватая ртом воздух. Мальчик стремительно вырвал кассету из рук старшего брата и припустил к выходу из комнаты. «Ах ты маленький!» ник разогнулся и выкрикивая такие слова которые десятилетки слышать не стоит бросился по коридору в догонку за младшим братом он настиг костика у входной двери тот возился с вечно заедающим дверным замком в темной прихожей как профессиональный борец ник с разбегу припечатал брата в дверь я все маме расскажу закричал костик падая на пол под тяжестью тела брата а я кассету ей твою покажу ни на секунду не задумавшись ник процитировал Ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Костик с подозрением прищурился, уставившись на брата. — В жопу иди! — стушевался Ник. — Ага, сам ты и слушал, а мне-то говоришь, что кал! В голосе Костика послышались нотки торжества. — Всем друзьям твоим расскажу! Ник смачно плюнул на лицо брата. — Только посмей! — прошепил он сквозь зубы. «Я тебе пластическую операцию без наркоза сделаю, гаденыш мелкий!» В дверях заскрипел ключ. Ник, поспешно втянув второй плевок, освободил брата из плена. «Мама!» — прошептал Костик. «Ясен хрен, кто ж еще!» Братья еле успели встать с пола до того, как открылась входная дверь. На пороге показалась изможденная женщина с залегшими тенями под глазами. Увидев сыновей, мать радостно улыбнулась. «Ребята, встречаете меня? Как приятно!» За спиной матери возник незнакомый мужчина. В руках он держал тяжелые мамины сумки. «А это кто такой?» Невольно вырвалась у Ника. Мать, пропустив мимо ушей бестактный вопрос сына, зашла в прихожую и принялась разуваться. Следом туда ступил и ее спутник. «Ребята, отнесите продукты на кухню. Сейчас будем ужинать». Подмигнув, мужчина протянул сумки братьям. Все не спешили их брать. Молчание затягивалось. Тогда спутник матери поставил сумки на пол и выставил обе руки ладонями вверх. «Сергей — Сергей? Костя к нему уверенно пожал протянутую ему руку. — Костя! Ник, игнорируя рукопожатие, поднял сумки и направился на кухню. Грохнув пакеты об стол, стремительно вышел и громко хлопнул дверью их с Костиком комнаты. Младший брат, отпустив руку Сергея, поскакал следом. Ник лежа на кровати крутил между пальцев зажигалку с конем. Никит, ты чего? Это ты чего? Сквозь зубы процедил Ник. Это что за овощ? Ты нахрена ему руки жмешь? Так он это? Так он это? Передразнил брата Ник. Сначала руки жмет, потом сумки носит, потом с нами жить начнет. Из кухни донесся голос матери. Ребята, вы идете? Костик умоляюще взглянул на Ника. «Иди, и буркнул тот. «А ты?» «А я в комнате посижу». Ник сунул зажигалку обратно в карман, вытащил из тумбочки свадебную фотографию матери с отцом и протянул брату. «Вот, можешь на моё место поставить». Костик аккуратно взял фото, а Ник, давая понять, что разговор окончен, отвернулся к стенке. Мальчик положил фотографию на письменный стол. Он не помнил отца. Тот пропал, когда Костику было три года. Ник говорил, что папа вместе с дядей Стасом, отцом Лысого, владели бизнесом. И никто до сих пор толком не знает, что с ними произошло. Еще Ник говорил, что отец залег на дно и может вернуться в любой момент. Костик не знал, на каком дне можно лежать так долго. Но Ник в это верил, и Костик не возражал. Кинув последний взгляд на фотографию, мальчик вышел и, тихонько прикрыв за собой дверь, Направился на кухню. «И чем ты, Костя, занимаешься, кроме школы?» «Рисую». Невнятно пробормотал мальчик, пытаясь переживать хлеб, который, не кстати, откусил прямо перед вопросом Сергея. «Он ходит в художественную школу. Четыре года уже. Пришла на помощь мама. Рисует очень здорово». «Ого!» — округлил глаза Сергей. «А я вот никогда рисовать не умел. Я по спорту больше. Тренером работаю». В дверях кухни появился Ник. Оборвался струящийся до этого ручеек беседы. С мрачным видом парень открыл хлебницу, стоящую на столе, вытянул пару кусков серого и повернулся к выходу. — Никита, вернись и поешь нормально! Мама старалась говорить строго, хоть и понимала, что эффекта это не произведет. — Я гулять! — донеслось из коридора. Входная дверь тут же хлопнула. Сергей сделал глубокий вдох и встал из-за стола. — Все очень вкусно, Ир. Я пойду. — А чай? — беспомощно спросила мама. Костику стало ее невыносимо жалко. — Да уж, без чая. — грустно улыбнулся Сергей. — Я вижу, что мне хочет твой старший сказать. Сергей начал аккуратно проходить к кухонной двери. Взгляд Костику упал на мамины руки, теребившие край скатерти. Поднялся на сутулившиеся плечи, задержался на покрасневших глазах. — Дядь Сереж, а вы знаете, какое у нас варенье есть? Сергей вопросительно уставился на мальчика. — Смородиновое. Мама сама варила. — Его, если в чай добавить, так вкусно получается. Мы как раз вчера новую банку открыли. Мама всхлипнула и улыбнулась. Вслед за ней улыбнулся и Сергей. — Хочешь сказать, что нельзя уходить от вас, не попробовав варенье твоей мамы? Костик энергично закивал и метнулся к холодильнику. Водрузив на стол банку с вареньем, он объявил. «А если его на хлеб намазать, то это вообще как пирожное!» Сергей расхохотался и, вернувшись за стол, обратился к мальчику. «Все, теперь без этого чуда варенья я от вас точно не уйду». Костяк еле заметно улыбнулся и потянулся за спичками, чтобы поставить чайник. «Пока ты мелкий, пользуйся тем, что можно прикинуться дурачком». Часто наставлял его ник, когда они аскали. Хлопай глазами, говори глупости, и все будут радоваться. Кажется, Костик только что понял смысл его слов. — Никита? — Ник поднял воротник коженки и, не оборачиваясь, продолжил свой путь. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось с кем-то общаться. — Никит, подожди! — голос стал ближе. Ник все-таки остановился и нехотя обернулся. Со стороны домов к нему спешила Саня в ярко-голубом капоре и коротком пальтишке. Что надо. Ник снова припустил вперед. Ветер пробирал насквозь. Саня пошла следом, держась чуть позади. Спешишь куда-то? Гуляю, мозги проветриваю. Ник нырнул подарку и, притулившись в углу, до которого не доставали колючие порывы ветра, извлек из кармана сигареты. Чего хотела-то? Я. Саня замялась. Не знаю, увидела тебя. Решила подойти, поздороваться. Здорово! Ник щелкнул зажигалкой и выпустил из ноздрей дым. Подаркой, разбавляя тягостное молчание, завывал ветер. Ник затянулся и ощупал взглядом Саню. Она, ежась от холода, стояла рядом. Нехотя отлепившись от защищенного угла, Ник кивнул на него сани. Та благодарно взглянула на парня, прижалась к бетонной стене. Хотела спросить! Наконец прервала затянувшуюся паузу Сани. Твое приглашение! «Ну, оно еще в силе?» Ник поднял бровь. «Мое чё?» «Приглашение», — окончательно сконфузилась девушка. «Шаманово в гости. Можно с вами пойти?» «А, это?» Ник затянулся. «Пошли». «Когда?» «Я чаю». Ник раздраженно дернул плечом и выкинул окурок себе под ноги. Салофан как скажет, так и пойдем». «Да, ну, ладно». Саша еще пару мгновений изучала носки своих сапог. «Тогда пока». Она развернулась, а Ник, вздохнув, отлип от стены. «Ты куда шла-то?» «Я на фортепиано». Ник с чуть большим интересом взглянул на спутницу. «Играешь?» «С шести лет». Саня вытащила руку из кармана и взглянула на часики. Переполошилась. «Ой, уже опаздываю!» Ник шагнул из подарки наружу. — Погодь, провожу тебя, а то тут бабки полоумные по району ходят. — Ты к ней там подкатишь, и все чики-пуки будет. Как тебе план? — Дверь закрой, а то хозяин развоняется завтра. Ник продвинулся еще на несколько сантиметров вглубь киоска и попытался прикрыть дверь. — Как ты в этой птичьей клетке, блин, сидишь? Лысый глубоко вздохнул и забарабанил костяшками пальцев по прилавку киоска. Что я ей скажу? Ник фыркнул. Да на что хочешь? Про нашу группу, про ларек, про этот. Ник вглядывался в обложку книги, лежавшей на прилавке. Генератион П. Подготовься, блин, речь напиши. К приоткрытой двери киоска подшуршал целлофан. Вид у него был изрядно замерзший, но воодушевленный. Я все узнал, едва приблизившись, объявил он. Завтра надо идти. — Как завтра? — перебил друга лысый, одарив того полным паники взглядом. — Я думал, хоть через недельку. — Да, завтра нифига не получится. — Поморщился Ник. — Мать на дежурстве. Мелкого не с кем оставить. — Завтра надо идти. — с нажимом продолжил целлофан. — Потому что шамановы переезжают. — А там же уже хрен их квартиру найдем. — Засада. Ник в задумчивости проводил взглядом заворачивающий трамвай. Может, Косляева тоже с собой взять? Ты, блин, весь район собираешься с нами привести? С раздражением бросил целлофан. «Сначала Саньку по какой-то хрен позвал. Теперь Костика». Ник хохотнул и повернулся к Лысому. «Посидишь с Санькой и мелким, пока мы к шаману ходим?» «Офигели! Я с вами хочу!» Возмутился тот. «А ты?» Ник повернулся ко второму другу. Тот, скорчив кислую мину, мотнул головой. «Ну, тогда и порешали». Идем завтра всем районам.